И тут произошло неожиданное. Пояс лопнул, и концы его выскользнули из сжатого кулака. Освобожденный поединщик немедленно выпустил ногу и вырвался на свободу. Баловий ремень спал с него, отлетев в сторону. Да, хоть и пахло от него штабным писарем, но он был человеком военным, сразу перешел в наступательный, кулачный бой, норовя пробить уязвимую сторону. Разный прикрывая рану, пошел на сближение, подныривал под удары, метался по сторонам, с глухой защиты бросался в лоб. Каливатый же познал, в чем силен соперник, не подпускал его, ближе чем на расстоянии вытянутой руки, и тем сам стал выматывать силы и, более давить, психологически, ибо полностью сосредоточился на его правом боку. И все-таки вотченик дважды сближался с ним. Захватывал шею, но удержать поединщика на короткой было не за что. Машинально он хватал его за рубаху, однако после несильного рывка в кулаке оказывался клок тряпки. Он еще чувствовал в себе силу и упорство продолжать второй тур братания до конца, когда теневая стрелка солнечных часов не покажет условное время. Он не собирался уступать и снижать планку азарта, и одновременно ощущал, как теряет инициативу. Как отдает ее свободному, безременному колеватому, а при братании не принято тянуть время, напротив, следует зарабатывать очки, ковать победу в третьем периоде. Отец предупреждал. Как побратался, так посечешься. Вражный знал, как можно взять поединчика и без пояса, смирить его и держать сколько угодно, и левая рука, наученная этому приему с юности, с трудом выстаивала против искушения, поскольку еще не пришло время сечи, а в братане эта хватка была запрещенной. Колеватый все больше увеличивал напор, отрабатывал упущенные в начале раунда и опять сменил тактику. Сам лез в руки, сам толкал шею в клещину локтевого сгиба, зная толщину и крепость. Давал выдрать пару клочков из рубахи, и будто смеясь, выворачивался. Левое ухо у него было уже надорвано. По горлу и груди избегали капли крови и больше его раззадоривали. Он пропустил несколько прямых ударов по корпусу и один в челюсть, заставивший его отскочить. Чтобы не упасть, однако, ражный... Не прочитал замысла соперника, на секунду утратил бдительность, сделал мощный рывок на сближение, попытку встать в позицию братания с захватом ноги и открыл правый бок. Если бы поединщик ударил прямым, то ломал бы остатки ребер и размозил печень. Но удар пришелся боковой, из неудобного положения, хотя и этого хватило, чтобы сбить с ног. Ражный упал на бок Первое мгновение, ощутив боли, мгновенно вскочил на четвереньки, но распрямиться уж не успел. Колеватый навалился сверху и замкнул руки под животом. ученик вот понял, что теперь может не вывернуться из такой позиции до конца, братани. Поединщик не выпустит ни за что, и постарается усугубить его положение, все ниже придавливая их к земле, до тех пор, пока не уложат на живот или не захватит голову бедрами. Он выбрал второе, хотя и не надеялся полностью блокировать Ражного. Дабы не попасть в этот капкан, Ражный был вынужден все время пятиться назад, и получалось, что клеватый катается на нем по ристалищу. и будет кататься до тех пор, пока не умучает и не услышит слова, дающего право на победу. Или пока стрелка солнечных часов не коснется времени начала сечи. Чаще всего поединщик так и делал. И не было позорном виде преимущества соперника и исход битвы. Еще в братании сказать слово «довольно». Теперь не гвозил на себя поединщика и пахал коленями землю. Он уже чувствовал, что сечь ему не выдержать, и все-таки молчал. А грузный колеватый все ниже придавливал к земле, блокируя движение. Вражный рассчитывал время и силы, чтобы до конца братания не лечь на живот, иначе заключительный этап схватки начнется из этого положения. Ему нельзя будет снова встать на ноги перед сечей. Он не мог видеть солнечных часов и ориентировался только по колеватому, по его реакции на время. Перед окончанием второго раунда он непременно попробует сделать прорыв, и уложить соперника на живот. Жалко станет результатом братани. До полной победы, правда, ему придется еще потрудиться, перевернуть и уложить в на лопатки. А сделать это не так-то просто на рыхлой земле, и у него нет опыта борьбы на таком ресталище. Но, похоже, и колеватый уже притомился, и последовал не рывок, не взрыв энергии, а попытка придавить ражного своим медвежьим весом Он и заворчал по-звериному, распрямляя соперника. Возился целую минуту, давил качками, словно толстые дерево ломал, но лишь вдавливал свои колени и колени вотчинька в землю. И вдруг медленно расцепил руки и встал. Только в этот миг ражный понял, что довел все-таки поединок до сечи. Она теперь состоится, и все как бы начнется сначала. Заключительный раунд схватки больше всего напоминал современные бои без правил, хотя одно было, не бить лежачего, но укатал его колеватый, и сил, казалось, было лишь для того, чтобы встать на ноги. Он встал. Солнце клонилось к закату, и длинная тень от столба пала ему на лицо. Поединщик стоял напротив, сажене от него опустив черные от земли, перевитые жилами руки. Никаких передышек не допускалось и между этими периодами, но они требовались обоим хотя бы секундный. Ражно, неслышно перевел дух, не спеша расстегнул кованные пряжки на поясе, снял и отбросил его в сторону за пределы ристалища. Он мог это делать, если соперник остался без ремня. Колеватый, кажется, был благодарен за такую отсрочку. Пять секунд и то время. Глянул из-под низких выпуклых бровей, развернул корпус вправо и слегка присел на полусогнутых ногах, готов был к сечь. Ражный не торопился. Но ощупал руками разрез отцовской рубахи на груди и внезапным рывком разорвал ее до низа. Медленно снял, утер лицо, плечи и послал след за поясом. Поединщик замер. Потом выпрямился, опустил руки. Ты что, ражный? Спросил хрипло. Водченик сделал шаг в сторону, выйдя из-под солнечной стрелки часов. Встал левым боком к колеватому, однако ударный поднял правую руку. Левая тем временем слегка пошевеливалась возле бедра, расслабленная, даже вялая, как примученный извёк. И поединщик наконец увидел толстый. Уродливый рубец по дну мягкого, но бугристого от мышц провала на правом боку, как раз против печени. — Я не хочу тебя убивать! — громче сказал он и машинально сделал короткий шаг назад, будто ногами переступил. Вступать в сечу обнаженным до пояса значило биться насмерть. Ражный крутанулся волчком влево, нанес скользящий удар по горлу и в тот же миг вправо будто реверс передернул. Однако лишь коснулся соперника левой рукой. Леватый встал в защитную стойку, уже крикнул. — Ты что, всехражный Казалось, руководчника едва достала выпирающую сквозь рубаху огромную грудную мышцу соперника. Отвлекающая правая рука просвистела возле челюсти, но ну, раздался треск, будто сорвали гость струй. Поединщик мягко отскочил, и вместо того, чтобы пойти в ответную атаку, схватил с рукой за грудь и лицо его вытянулось. Тем временем мражный, даже не прикрывая локтем ребра, сделал еще один выпад, боксерский, будто шлепнул по боку колевату Тот шарахнулся от этого шлепка, будто ломом получил, и снова послышался треск срываемой травы. Поединщик чуть присел. Согнулся вперед, нестойку принял, от боли зашелся, а вотченик с ловкостью балерины сделал еще один волчок и на сей раз приложил ладонь к пояснице противника и немедля, да уже согнутого и шокированного, с разбега взял на колган, поскольку иначе было не свалить с ног этого ракса. Буквально три минуты назад, уверенный в себе и в победе, колеватый откинулся и упал навзничь, припечатавшись к вспаханной земле. Глава седьмая